Я захотел разузнать о тебе побольше, познакомиться с тобой. Чтобы приобрести твое доверие, решил воочию показать тебе мой легендарный подвиг — разоблачение этого идиота Хагрида. — Хагрид, мой друг! — теперь голос Гарри задрожал. — Так значит, ты возвел на него напраслину, да? Я думал, что ты просто ошибся! Редл вновь засмеялся своим ракочущим смехом. И только и было, что мое слово против слова Хагрида. Но ты представь, как это выглядело для старины Армандо Диппета. С одной стороны, Том Редл, бедный, но талантливый сирота, храбрый школьный староста, идеальный студент. С другой, здоровенный, все путающий Хагрид. Каждую неделю скандал, который выращивает детенышей вурдалака под кроватью убегает в запретный лес бороться с троллями. Но, признаюсь, даже я был удивлен, как прекрасно сработал план. Я думал, ведь должен же кто-то сообразить, что Хагрид просто не может быть наследником Слизерина. У меня самого ушло пять долгих лет, чтобы раскопать все о тайной комнате, найти потайной вход, как будто у Хагрида были мозги или особая волшебная сила». Кажется, только преподаватель трансфигурации Дамблдор не верил, что Хагрид виновен. Он уговорил Диппета оставить Хагрида в школе, выучить его на лесничего. Да, пожалуй, Дамблдор мог догадаться. Ему я никогда не нравился, как другим учителям. — Не сомневаюсь, Дамблдор видел тебя насквозь. Гарри даже скрипнул зубами от злости. — Да, — кивнул Редл. — После исключения Хагрида... Он устроил за мной настоящую слежку, — насмешливо заметил Редл. Я понимал, пока я в школе, небезопасно еще раз открывать комнату. Но и отступать так просто не собирался. Не хотел пустить на ветер годы, потраченные на ее поиски, и я решил оставить дневник, хранящий на своих страницах меня самого, такого, каким я был в 16 лет. Тогда, при счастливом стечении обстоятельств, Я смог бы направить кого-нибудь по моим стопам и закончить великое дело Салазара Слизерина. Но тебе не удалось его закончить, — сказал Гарри с торжеством. Пока еще никто не умер, даже кошка. Еще два-три часа, и зелье из Мандрагоры будет готово, и тогда все твои жертвы вернутся к жизни. Однако Редл ничуть не смутился. Как? Разве я не сказал, что убийство грязнокровок потеряло для меня смысл? «Уже много месяцев моя новая цель — ты!» Гарри посмотрел на него с изумлением. «Представь себе мою злость, когда в дневнике снова стала писать Джинни. Она увидела дневник у тебя, понимаешь? И затряслась от страха, что если ты догадаешься, как он действует, и я выдам тебе все ее секреты, или еще хуже, открою тебе, кто передушил петухов!» Эта дурочка дождалась, пока у вас в спальне никого не будет, и выкрала дневник. Но я уже знал, что делать. Было ясно, что ты в двух шагах от разгадки тайны наследника Слизерина из всего, что Джинни поведала о тебе. Я понял. Ты не остановишься ни перед чем, но тайну раскроешь. Тем более, что нападению подвергся твой друг. Джинни мне описала в красках, как вся школа гудела, обнаружив, что ты знаешь змеиный язык. Короче, я внушил Джинни написать на стене собственное прощание, а самой отправиться сюда, вниз, и стал тебя ждать. Она тут билась, брыкалась, кричала. Словом, страшно мне надоело, но в ней уже маловато оставалось жизни. Слишком много сил она вложила в дневник, то есть в меня. Зато я, благодаря этому, смог покинуть его страницы». Я жду твоего появления с первой минуты, как мы с ней вошли сюда. Я знал, что ты придешь. У меня к тебе много вопросов, Гарри Поттер. Каких же? Гарри по-прежнему с яростью сжимал кулаки. Первый вопрос. Редл располагающе улыбнулся. Как это вышло, что ребенок, не обладавший особенными чарами, смог одолеть величайшего в мире волшебника? Как ты спасся? отделавшись только шрамом, а лорд Волан-де-Морт утратил всю свою мощь. В его алчущих глазах загорелись странные красные огоньки. — А почему это тебя так волнует? — тихо спросил Гарри. — Волан-де-Морт был несколько позже тебя. — Волан-де-Морт — это мое прошлое, настоящее и будущее, — произнес с расстановкой Реддл.